Глава 10 В свой дом я перебралась через два дня, и когда помогавшие мне перенести вещи соседи разошлись, на этот раз окончательно, я уселась в доме на отмытую просохшую скамью и позорно разревелась. В отдельном жилье, надо сказать, есть своя прелесть. Мой дом. Хочу — плачу, хочу — смеюсь. Всё же у Гарлы я не чувствовала себя свободной, хоть и знала, как много она для меня сделала. А сейчас я просто не понимала, как жить дальше, и мне было откровенно страшно. Ежедневно видеть всё это убожество, носить холстину и ходить босиком. Из еды только то, что сама вырастешь. У меня есть иголки, монеты, но до осени ими даже невозможно воспользоваться. И никакие иголки не дадут мне горячую ванну, кофе с шоколадкой или хотя бы удобную обувь сейчас. У меня загрубели пятки, ещё немного пойдут трещины. В моём доме дует из всех щелей. Я не представляю, где взять раствор и как забить дыры между камнями. Да пропадишь ж всё пропадом. Я вообще ничего не знаю. Кому сейчас нужна бухгалтерия? Что я тут буду вести? Можно подумать, специально для меня откроют фирму и пригласят главбухом. Да я бы сейчас даже уборщицей пошла, лишь бы вернуться домой. Уж там бы я не пропала. Всегда можно поменять работу и найти более выгодную. Да хоть продавцом в магазин всё не на огороде возиться. Нахлюпавшись и нажалевшись себя от души, я умылась и решила заглянуть на огород. Что толку рыдать? Но там всё было в полном порядке. А вот пристроенные к дому клетки для корушей кто-то уже отремонтировал. Значит, нужно идти снова к Гарли и забирать своё зверьё? Сколько она будет его кормить бесплатно? Только сперва, я думаю, стоит сходить за кормом для живности. Эти тварюшки весьма прожорливы. Вот там, на лугу, когда я собирала им травы, тщательно выбирая те, которые брала своему зверью гарла, я и додумалась до одной мысли. Но ну, не бог весь что, но сейчас и это было бы мне в утешении. Обувь я себе сшить не могу. Просто не представляю, из чего и как. Но сварганить сланцы, наверное, получится. Сложного там нет вообще ничего. Толстый кусок кожи на подошву и шнурок — Нитки, чтобы сплести шнур, у меня были. А кожу, наверное, можно купить? Пожалуй, сейчас я приведу домой свой зоопарк и схожу к мужу Риги. Они, как говорила Гарла, держат что-то вроде лавочки с разными вещами. А клетки от дома стоит отнести подальше. Да, потому что гадить живность будет через решетчатое деревянное дно. И все это будет вонять и пропитывать запахом окрестности и мой дом. «Нравится мне или нет, но теперь это хижина-дом. Заодно стоит узнать, какой раствор используют для кладки камня. Смогу ли я замазать щели сейчас, или это можно купить только в городе?» Перенос клеток и небольшого плетня от куриного загона в конец огорода заняли у меня почти час. Клетки пришлось волочить. Они были слишком тяжёлые, и поднять их я не смогла. А плетень рассыпался и превратился в набор «Сделай сам». На новом месте я еще пару часов вбивала колья в землю булыжником и заплетала прутья между ними. Это еще плюс несколько часов. Так что к супругам в лавочку я добралась ближе к вечеру. Трок сидел во дворе своего дома и что-то делал с сетями. То ли плел, то ли ремонтировал. Слушал он меня внимательно, переспрашивал. Потом повел в деревянную пристройку к дому. Выложил он мне для обмена довольно странные вещи. Огромную жесткую коровью шкуру, пахнущую не слишком приятно, и в большом глиняном горшке белый влажный порошок. Я пыталась объяснить, что мне не нужна целая шкура, а только кусок, но он отрицательно покачал головой или целая, или никак. В дверь пристройки проскользнула Рига. Она что-то зашептала мужу на ухо, он засмеялся и игриво шлепнул ее позаду. Мне стало неловко. Но она ничуть не обиделась, а также звонко и счастливо рассмеялась и вышла. Немного подумав, я поинтересовалась ценой шкуры и поняла, о чём шептала Рига мужу. Эта модница никак не могла забыть монетки по 50 копеек, красивые и блестящие, с чётким рисунком. Я постояла в задумчивости, так как не знала, много это или мало. Для меня монетка была, ну, мелочь, потеря которой не огорчит, «Для этого мира украшение удивительной тонкой работы». Трок неправильно истолковал мое замешательство. Он решил, что мне мало одной шкуры, и подвинул горшок с белым порошком. «Что это? Мешать песок и глина и вода. Заделать щели в доме». «Белое вещество для заделки щелей? Может быть, известь?» Я протянула вторую монету и попросила донести до дома. Сперва он смутился, ему показалось, что я переплачиваю, и он начал было отказываться от второй монетки. Но я помнила о том, что своих не обманывают. «Из одной сергей не сделаешь, если много, потом отдашь чем-нибудь». Трок согласно закивал головой и заулыбался. Шкура была огромная и тяжёлая, а горшок я бы и вообще не смогла поднять. Он выкатил тележку, у которой колесо было сделано из целого спила дерева, и, погрузив туда покупки, повёз к моему дому. Я вздохнула и потащилась следом. Но, дойдя до дома, сообразила, что не знаю, чего и сколько нужно смешивать. Трок, очень старательно, не торопясь, повторяя специально для меня, объяснил, сколько горшков песка, сколько глины. Более того, взяв меня за руку, отвёл к оврагу, который я ещё не видела. Одна из стен была немного подрыта, там брали глину. «Трок, горшок для вот этого белого делали здесь?» нет Это делают в городе, это дорого. Ты потом отдашь, когда используешь всё». Я внимательно посмотрела. Горшок напоминал по размерам детскую ванночку и был из красноватой обожжённой глины. Пожалуй, такая посудина пригодится в хозяйстве. Хоть бы и воду кипятить для мытья и стирки. «Сколько такой стоит?» «Хочешь себе оставить, Рава Лейна? Я утвердительно кивнула головой. «Тогда мы в расчёте?» Он вопросительно посмотрел на меня. о о Это он мне предлагает за остаток монетки? Думаю, что стоит согласиться». «В расчёте», — кивнула я. «Обращайся, если нужен совет или помощь». И, кивнув мне на прощание, он отправился домой. А я осталась готовить ужин. Зажгла костёр во дворе, пристроила сбоку от него горшочек с водой и пошла в дом. Там на одной половине нар были сложены все дарённые продукты. Каша мне показалась невкусной, но, правду говорят, голод — лучшая приправа. Две оставшиеся ложки я утром выкину курице. Пока я ел, нагрелась вода, и я, намочив полотенце, обтерлась перед сном. Надо решить вопрос с мытьем, хотя бы на лето. На чистом и новом матрасе, который я застелила холстиной вместо простыни, лежалась так себе. Мысли метались хаотично, прыгая с одного предмета на другой без всякой связи. Пожалуй, стоит ещё насушить травы, будет помягче. Одеяло тоже было новое, дарённое. Завтра, пожалуй, нужно сшить под одеяльник. Ну, если хватит ткани. И всё, сменную одежду мне сшить уже не из чего. Про нижнее бельё я вообще молчу. Ткань-то у меня есть, но ведь я и испортить могу. Нужно, пока труселя совсем не сносились, сделать выкройку. Ну, нет резинки, шнурок вставлю. Нож у меня только один, это дорогой подарок, отравы Нува. У Гарлы я видела только два ножа в хозяйстве. Одним она резала траву для живности, второй, старенький и с лезвием, использовала на кухне. Пожалуй, мне нужно придумать, чем я буду зарабатывать на жизнь. Я не смогу жить вот так, без минимальных удобств, без запаса нормальной еды. Кстати, стоит поинтересоваться, как и у кого купить рыбу. Сколько она тут стоит? «Можно ли её как-то сушить и заготовить впрок? К осени у меня будут овощи, но надеюсь, что будут, но без молока, мяса и рыбы совсем грустно. А моих вещей на оплату еды хватит надолго, но и они не вечны. Мне нужно восполнять запас. Может, попробовать делать посуду из глины? Но я понятия не имею, как её обжигают и как сделать гончарный круг. Надо, по крайней мере, поучиться толком вязать» чтобы не тратить деньги на готовые изделия. Купить нитки всяко дешевле выйдет. В детстве я помнится, когда гостила у бабушки, связала даже маленький шарф для куклы. А сейчас совершенно не помню, как и что делать. Ещё немного поплакав, я уснула.